часть 3 наши девчонки глава 1 зеленая метка и блин морра за неделю до начала учебного года алиса прошла психолого-педагогическую комиссию и получила заключение о задержке психического развития седьмого вида сокращенно зпр 7.1 Нам была рекомендована адаптационная программа обучения и комплекс вспомогательных занятий с психологом и логопедом. Морально я была готова, давно готова, чуть ли не с первой группы детского сада. И вообще считаю, что на проверке Алиса достойно держалась, разве что смущалась немного и не решила пару логических задач на определение количества зверей по хвостам и лапам за забором. Никаких ошеломительных сведений о моем ребенке специалисты мне не открыли. Я знала, что звук «Р» у Алисы не поставлен, и «Л» иногда пропадает. Смутно надеялась, что со временем само собой наладится четкое произношение. Зря ждала. Оказывается, надо было гораздо раньше начинать серьезную работу. Что такое артикуляционная гимнастика? Новые упражнения, только не с руками, ногами, позвоночником, а всего лишь с языком, всегда готовы. Я – искать программу и выполнять, а любимая дочь – отлынивать, испытывая мое терпение. Дальше – больше. В кабинете окулиста выяснилось, что у дочери легкая степень близорукости с угрозой прогрессирования. Поэтому нам назначили специальные капли для улучшения аккомодации глаз и ежедневную тренировку глазных мышц по системе доктора Бейтса. Ничего сложного: при неподвижной голове взгляд переместить вправо, потом влево и дальше по кругу или диагонали. Дома я повесила листочек с упражнений над Алискиной кроватью и поняла, что заранее устала от всех оздоровительных мероприятий по графику. А ведь, по идее, они должны радость и пользу приносить. Вот хотя бы самое обычное. Метка на стекле. По моей настоятельной просьбе Алиса обвела донышко от круглой точилки и вырезала из зеленой бумаги кружочек, чтобы приклеить на оконное стекло на уровне глаз. Зелёный цвет очень помогает зрению. Этот факт мне уже в третьей медицинской брошюре попадается. Стой себе у окна и смотри на желтеющие яблони за окном, на красно-белый сайдинговый забор, а потом обратно на цветной кружочек. И так до 40 раз в день. Чем дольше, тем лучше. Если верить врачам, то можно даже единственный Алискин минус убрать. Но где взять терпение? Она не хочет ни моторчик-язычок заводить, дыр-дыр-дыр. Мама, я больше не могу, мне противно, тьфу. Незрительную гимнастику делать, потому что ей и так хорошо живется. А просьбы и пожелания мамы не особенно веский аргумент. Логопеда в Козловке нет. Со мной дочь занимается через пень-колоду, значит, по пятницам ездить в город. Не зря же я, наконец, получила водительские права и никакого ноутбука, и мультики не более двадцати минут в день. Ни один диагноз не стал для меня сюрпризом. Наоборот, стало легче дышать. Двойки больше нам ставить не будут. У доски мямлить не придется. Учитель не вызовет. До девятого класса как по маслу докатимся. Кстати, Алисе теперь положено усиленное питание. В школьной столовой ей двойную порцию выделяют. Вот такие льготы у детей с диагнозом ЗПР. Меня коллеги утешали. Мол, держите хвост пистолетом. У вас еще небольшая степень отклонения от нормы. Нагоните в средней школе. Но я-то прекрасно знаю, что чуда не будет. То есть чудо в рамках школьной программы по математике, где Алиса полнейший тормоз. А с шестого класса начнется естество знания, физика, химия. Вообще свет туши. Но ведь не одними же цифрами крепок мир. Ведь можно иначе его воспринимать. Пусть даже как птицы зверей или поэты-лирики. Например, в плане социализации у нас есть хороший результат. Почти исчезли черты аутизма. К третьему классу дочка стала гораздо общительней. Подросла за летом, полюбила овсянку и творог. Заметно расширился и словарный запас. Иногда такие глубокомысленные перлы выдают что просто диву даюсь. Эх, мама, мама, теперь я знаю, зачем нужны домашние питомцы. Это репетиция для детей, чтобы они привыкли кого-то маленького и беспомощного любить, а потом хотели своих детей заводить. Это такая взрослая хитрость, чтобы люди не прекратились навсегда. Особенно часто у нее проскальзывали подобные озарения во время выполнения домашних заданий и сборки школьного портфеля. «Ненавижу технологию, ненавижу выстригать и клеить дурацкие бумажки. Я утешаю примерами и собственного богатого опыта. А в наше время вместо технологии был урок труда. Я тоже его недолюбливала». «Ага, я так и знала», — радостно вопит дочь, — «Труд» от слова «трудно». Деревянная логика. Напоминаю сама себе папу Карла, который надеялся выстругать из Буратино приличного мальчика, послушного ученика. А как же без учебы выйти в люди, себя прокормить и стариков своих потом поддержать? Правда, чтобы купить своей чадушке роскошную азбуку, мне не понадобилось ходить по дворам с шарманкой. Не пришлось продавать единственный плащ. Недавно с дочкой смотрели советский фильм про приключения Буратино. Так я разревелась, как маленькая, на трогательной сцене. алиска больше расстроилась за меня и чуть сама не заплакала. Пришлось экстренно сочинять хороший конец истории. Так вот, Буратино нашел свое место в жизни и без школьного аттестата. Открыл сокровище, следуя лишь велениям храброго сердца и оптимизма. Я понимаю аллегорию. Мне осталось только вожжи отпустить и смиренно ждать у камина, когда забулькает вода в нарисованном котелке. Нет, все же подброшу дровишек и чиркну спичкой. Одними фантазиями не обойтись. Терпи, лисенок, мне тоже приходилось несладко в учении. Я тебе даже открою великий секрет. За меня мама все поделки дома дошивала и доклеивала. Ух, как ворчала твоя бабуля! Безрукой меня обзывала. И все равно задание доводило до ума. И разве несправедливо ругалась? Конечно, я безрукая. Тебе до сих пор не могу заплести аккуратных косичек. Так и ходишь с хвостиками. Стыдно мне, Алиска. Не получается у меня французский колосок. А ты пищишь, как морская свинка, стоит чуть сильнее натянуть волосы. Мама, включи свет погромче, не могу карандаш найти. Перебивает Алиса и вдруг обиженно вопит. Мама, я забыла сказать, у меня сегодня Вика стащила резинку с парты, самую лучшую, с Золушкой из Диснея. Вика всегда мне вредит и улыбается, как будто специально, чтобы напугать своими длинными зубами. Она похожа на злого кролика. Она меня ненавидит. — Почему ненавидит? — пугаюсь я. — За что? — Потому что в столовой я медленно ем, всех задерживаю. У меня почему-то дополнительная еда. И когда не могу решить примеры, мне ставят СМ. Вике ставят тройки, Грише двойки, а мне какие-то сантиметры. Вот-вот. Алиса начала догадываться, что к ней учитель относится иначе. А если одноклассники станут тупицей дразнить? Мороз по коже. Зато я тебя понимаю и всегда стараюсь помочь. Всегда буду на твоей стороне. Завтра же с Викой поговорю. Отдаст она тебе резинку, не сомневайся. А если не отдаст твою, купит новую. Ну или я сама куплю. Подумаешь, резинка. И никогда от меня ничего не скрывай. Будут выпрашивать или брать на слабо, — Сразу говори мне. Попробуем разобраться вместе. — Мам, а что такое слабо? — А можно ко мне Злата в гости придет? Только она тебя немного боится. — Эта девочка, которая летом лазила в наш огород за морковкой, а потом яблоки таскала? — Нет, она хорошая. Она играет со мной и не дразнит, как другие. Злата Фролова из неблагополучной семьи. Сама на два года младше Алисы. Не понимаю, что у них может быть общего. Надо присмотреться. А значит, разрешить прийти к нам домой. Оказывается, она каждый день ждет Алису после уроков в школьном фойе. Выпрашивает конфеты с печеньем и сок. А взамен показывает ролики в ТикТоке и дает поиграть в игрушки на своем телефоне. Дурное влияние на лицо Но не буду спешить с выводами. Завтра сама познакомлюсь с хорошей девочкой. В пятницу к нам домой из школы мы шли втроем. Я, Алиса и Злата. Я тихонько изучала гостью. Симпатичная, невысокая худышка. Живые карие глаза. Одета странно. Вещи носит будто с чужого плеча. Портфель не новый, но крутой. Я такой на ярмарке повертела, в руках и отложила. Дороговат показался. Злата сказала, что ей соседи отдали после своего подросшего школьника. Спрашиваю Злату про родных. Отвечает, что мама в городе медсестра. Папа работает вахтовым методом. А сама она живет в Козловке с бабушкой. Но та ее обижает, потому что строгая, заставляет читать книжки, мыть посуду и мусор выносить. Усмехаюсь про себя. Не пора ли на нашу девятилетнюю Алису тоже взвалить часть домашних дел? Итак, каждую уборку торжественно вручаю дочке мокрую тряпку, Прошу вымыть пол в детской. Сама стою рядом и наблюдаю, как ленивые неумелые ручки елозят вдоль завернутого ковра, оставляя нетронутыми соринки и таинственное пространство под шкафом. После рейда Алисы я, как фокусник, извлекаю оттуда утерянные карандаши, маленькие резиновые мячики, кукольные одежки и прочую пыльную чепуху. Но самое тяжкое испытание и ненавистное задание для Алисы – это протереть зеркала. Независимо от приложенных усилий, на них все равно остаются противные разводы. А ведь еще нужно научиться заправлять постель, впихивать подушку в наволочку и собирать детали пылесоса. Как сложно жить! Сегодня Алиса счастлива. Впереди два дня выходных, и мама разрешила привести в гости подругу. Наверное, сразу покажет Злате двухэтажный деревянный кукольный дом. Для меня это был самый дорогой и желанный подарок дочки на день рождения. Деньги на него я заработала с продажи первой платной электронной книги. Отдельный повод для гордости. Так и есть. Девчонки не успели раздеться, побежали в комнату тормошить игрушки. Слышу, как Злата шумно восторгается Алискиной коллекцией малюток «Шопкинс» и кукол «Лол». «А кто будет руки мыть?» Альбина Кирилловна в отъезде. «Сегодня я одна хозяйничаю в доме. На ужин будут котлеты с пюре. Но это позже, пока надо школьниц накормить. Девчонки, хотите блины? Я только переоденусь и будем стряпать». Немного замешкалась в спальне, а когда вернулась на кухню, застала такую картину. Злата подставила табурет и внимательно изучает содержимое нашего холодильника начиная с самых верхних полок. Алиса стоит рядом со скучающим видом. Для нее ничего интересного там нет. Она хочет побыстрее пойти играть. Я делаю гости замечания. Без спроса в холодильник лазить нельзя. Садитесь за стол. А можно взять банан? И молочный ломтик. Я их очень люблю, но бабушка редко покупает. Может, сначала все-таки блины? Стараюсь скрыть нарастающее раздражение. «Давайте я вам помогу сделать тесто», — запросто предлагает Злата. И я оттаиваю. Алиса никогда не изъявляла подобного желания, хотя постоянно тащу ее на кухню, чтобы училась, привыкала. «Ты же будущая хозяйка, смотри, как надо овощи резать, заправлять суп, тебе еще мужа кормить». Помню, как Алиса однажды поморщилась и заявила, что муж и дети в будущем ей не нужны, так как на них придется работать целый день. И еще неизвестно, сможет ли угодить. Меня поразила эта реплика. С тех пор стараюсь осторожно подбирать мотивы к обучению домоводству. Но сегодня именно Злата разбивала яйца и подливала молоко в тесто. Блины получились удачные, тонкие, в дырочках, кружавчиках, как я люблю. Щедро сдобренные сливочным маслом, они быстро исчезали с тарелок, радуя материнское сердце. И вдруг Злата попросила приготовить сахарную водичку, чтобы обмакивать в нее блины. «Зачем?» – удивляюсь я. «Вот на столе масло, мед и малиновое варенье. Бабушка всегда делает сахарную водичку». Злата упрямо косится на меня из-под длинной неровно обрезанной челки. Я уточнила детали рецепта и вспомнила, что моя покойная бабуля... Точно так же когда-то разводила две ложки сахара в горячей воде и ставила на стол к блинам. Получалось вкусно. Я уплетала стряпню за обе щеки, а мама потом тихонечко комментировала. В трудные годы сахар в деревне был редкостью. Берегли и старались подольше растянуть. Невольно закралась мысль, неужели Злата с бабушкой так худо живут, что не могут себе позволить варенье и меда. Или дело в привычке. Сладкую воду в мисочке я, конечно, приготовила. И потом с удивлением замечала, как Алиса макает в нее свой блин, отставив в сторону варенье. Надо взять на заметку. Но и у нас есть свои давние традиции. Сейчас я их гостей продемонстрирую. Как раз настал таинственный момент приготовления последнего блина. Еще с моего коровинского детства я называю его блином морой Нарочно выливаю остатки теста на сковороду, чтобы получилась фигура с глазами и щупальцами, как у осьминога. Чем чуднее, тем лучше. Съесть последний корявый блин считалось в нашей семье почетной детской обязанностью. Я завела целый ритуал представления, торжественно снимала горячего чудика двумя пальцами и говорила от его имени в зависимости от своего настроения и степени Алискиной сытости. «Бойся, противная девчонка, тебе никогда не откусить от меня даже крохотный кусочек. Я великий и ужасный блин Мора. Приказываю тебе меня немедленно отпустить». «Ха-ха, напугал! Я от тебя сейчас бок откушу!» подыгрывает довольная дочь. Лишившись первого щупальца, блин признает поражение и просит пощады смирившись с масляной судьбой. Но как же теперь поступить, кому отдать столь ценную реликвию? Алиса, ты уступишь мору Злате? Она у нас в гостях? Тебе-то я в любой момент такой испеку. Дочь пару мгновений сомневается и великодушно кивает. А у Злата от моего импровизированного спектакля блестят глаза, и сам собой открывается рот. Но хватать блин она не собирается, хотя искусно мне подыгрывает. «Нет, я не буду тебя есть, страшный блин Мора. Ты и так потерял всех друзей. Живи с нами и не сохни, пожалуйста». Я оценила ее наивное благородство. А может, Злата просто наелась до отвала, больше в нее не помещается? И ведь, как угадала, последний блин одинокий, страдающий, может от страха и грозиться. Надо пожалеть. Девчонки напились чая и ускакали играть в свои куклы. А я мыла посуду и вспоминала, почему именно мора В детстве мы часто всей семьей смотрели диафильмы. В специальной серой коробке у нас хранилось 500 мультиков и познавательных документальных сюжетов. Например, про утконоса. Кажется, были ему метроли Туви Янсен. Ведь она же придумала мору как символ унылого холодного одиночества. Любопытный персонаж. Я полезла в интернет и так увлеклась интерпретацией героев шведской писательницы и художницы, что не заметила, как за окном стемнело. Скоро Коля придет, пора жарить котлеты. Пока резала лук, вытирала слезы и думала, что именно дети заставляют нас еще раз оглянуться в личное прошлое и пройти первыми дорогами еще раз увидеть и оценить уже взрослым оком те моменты, что когда-то промелькнули в череде пестрых будней и зачем-то остались на задворках памяти. Хранятся на пыльном чердаке сознания, как мои старые детские книги, тонко пахнущие тленом. Несмотря на то, что обложки тщательно протерты ватными дисками с коленным одеколоном или моим душистым лосьоном для лица. Жалко выбрасывать. Алиса усердно рисует на желтых страницах смешных цыплят с растопыренными трехпалыми лапками. Общение с детьми помогает нам вернуться назад, к самому началу, понять самих себя, порой заново разбередить зажившие ссадины, вспомнить себя чувствительными ранимыми. Такие воспоминания – благо или обуза. И то, и другое надо сортировать. Перед глазами встает темная комната с дощатым коричневым полом. Белая простыня на стене и смеющиеся картинки из чебурашки, ну погоди, муми, метролей старушки, которая жила в бутылке, какого-то забавного пса с иностранным именем. пив точно, его звали пив он из Франции. Папа крутит ручку фильмоскопа, мама читает пояснение каждому кадру. Мы вместе, нам хорошо быть вместе, и это самые счастливые вечера моего детства. Ностальгию прерывает появление Златы. «Тетя Тоня, а что вы делаете?» «Картинки в интернете смотрю. Можно с вами посидеть?» «Алиса уже не хочет играть». «Поздно. Тебя бабушка не потеряет? Я лучше домой провожу». По дороге пытаюсь еще что-то узнать о родственниках. Но Злата только добавила, что мама ждет братика, и в их городской квартире мало места. А живет мама не с папой, а дядей Женей. Вот потому тебя к бабушке и сослали, догадалась я. Братик-то будет сводный.